Глава третья. На летних каникулах, когда мне было 14, мать повезла меня и моего друга Джеймса посмотреть на Гриттон-парк, нашу новую школу. Прямо с утра мы были уже возле дома Джеймса, и помню, как мать шепнула мне, когда мы подходили к крыльцу. «Надеюсь, что Айлин нет дома». Я кивнул. Я тоже на это надеялся. Айлин звали мать Джеймса, Но потому как она с ним обращалась, вы никогда об этом не догадались бы. В ее глазах Джеймс ничего не делал как следует, если допустить, что она вообще его замечала. Я всегда ее побаивался. От нее вечно несло бренди и, казалось, курила она просто без перерыва, придерживая руку с сигаретой за локоть и подозрительно наблюдая за тобой, с таким видом, будто ты у нее что-то украл. Но открыл дверь тем утром Карл. Карл — это отчим Джеймса, и он мне жуть как нравился. Настоящий отец Джеймса бросил Айлин еще когда та была беременна. Карл воспитал Джеймса как своего собственного сына. Человек он был простой, кроткий и добрый, и хотя я был рад, что у Джеймса такой отчим, но никак не мог понять, как он в итоге связался с теткой вроде Айлин. Карл и моя мать были близкими друзьями с самого детства и я подозревал, что для нее это тоже было загадкой. За несколько лет до этого я как-то подслушал разговор между ними. «Знаешь, твоя жизнь могла быть намного лучше», — сказала ему моя мать. После довольно долгого молчания Карл ответил, — «Вообще-то, не думаю». Вид у Карла в тот день был усталый, но он тепло улыбнулся нам обоим, прежде чем обернуться и позвать Джеймса, который появился через несколько секунд. На нём были старые треники, потрёпанная футболка, на лице неловкая улыбка. Он всегда был тихоней, застенчивым, робким и беззащитным малым. И отчаянно стремился угодить всему миру, но никогда точно не знал, что тому требуется. И при этом был моим лучшим другом. «Ну ладно, пошли пострелята», — сказала моя мать. «Мы втроём двинулись от дома к двухполосной автомагистрали, соединяющей наш посёлок с остальным Гриттоном. Утро было тёплое, в густом воздухе клубилась пыль пополам с машкарой Металл надземного перехода загромыхал у нас под ногами, когда мы двинулись грязной автобусной остановке на другой стороне. Внизу безучастно летел нескончаемый поток фургонов и грузовиков, словно выстреливая у нас из-под ног. На улочках нашего посёлка машин раз-два и обчёлся, и хотя формально это пригород Гриттона, его и не на всякой карте отыщешь. Даже само его название Гриттенвуд больше наводит на мысли об огромном лесе, на самом краю которого и пристроился поселок, чем о том, что здесь могут жить люди. Наконец, через какое-то время вдали показался автобус. «Билеты купили?» — спросила моя мать. Мы оба кивнули, но я закатил глаза на Джеймса, и он улыбнулся в ответ. «С автобусами мы давно уже освоились, а в прошлой учебной четверти успели побывать и в Гриттон-парк, после того, как выяснили, что маленькая средняя школа, которую мы посещали до сих пор, должна закрыться. Пусть Джеймс мог в этом и не признаваться, но перспектива оказаться в следующем учебном году в новом, совершенно незнакомом учебном заведении его откровенно пугала. Так что моя мать нашла способ помочь, не ставя его в неловкое положение. А я был только рад ей в этом подыграть. Ехать было где-то с полчаса. Большая часть Гриттона просто-таки сочилась бедностью, и вид за окнами автобуса был таким тусклым и однообразным, что даже я с трудом отличал пустые участки от занятых. Единственное, чего мне хотелось, — это когда-нибудь сбежать отсюда, уехать и никогда не возвращаться. Но было трудно представить, что такое хоть когда-нибудь произойдёт. Это место словно обладало каким-то магическим притяжением. Если что тут упало, то далеко не укатится, включая и людей. Выйдя из автобуса, мы втроем пешком двинулись к школе, до которой было минуты три ходу. Она оказалась гораздо больше и выглядела более устрашающе, чем мне запомнилось в тот первый раз. Спортзалы отстояли метров на сто от главной дороги. Их здоровенные окна, отражающие нежно-голубое небо, словно запирали его внутри стекол. За ними виднелось главное здание. Четыре этажа мрачных унылых коридоров стал стенными и тяжеленными дверями классов. Такими я воображал себе двери в тюрьме. Углы двух соседних зданий слегка отходили от вертикали, отчего с улицы школа напоминало некое чудище, которое пытается подняться с земли, неловко выставив сломанное плечо. Я перевел взгляд вправо. Территорию перестраивали, и откуда-то из-за ограды, Из синего синтетического полотнища доносился стрекот отбойного молотка. Прерывистый дробный звук, словно пулеметная пальба вдали. Мы постояли еще немного. Помню, как ощутил смутное беспокойство. Было в новой школе что-то враждебное, в этой ее неподвижности, в том, как она словно изучающе смотрела на меня. Еще до этой экскурсии я понимал, почему Джеймс нервничает насчет перевода сюда школа была огромная дом родной если можно так выразиться для более чем тысячи учеников а джеймс всегда был естественной мишенью для задир и при этом моим лучшим другом я всегда опекал его раньше повторял я себе и всегда буду и все же нечто зловещее почудившееся мне в этой школе в тот момент заставило меня засомневаться в собственных силах молчание затянулось помню как посмотрел на мать и заметил некоторую растерянность у нее на лице, словно она пыталась сделать какое-то полезное благое дело, но почему-то все пошло наперекосяк. А еще помню, что именно увидел на лице у Джеймса. Он таращился на школу в совершеннейшем ужасе. Несмотря на все добрые намерения моей матери, эта экспедиция абсолютно ничем ему не помогла. Все это выглядело так, будто мы привели его посмотреть на место его собственной казни. Самый быстрый маршрут из хосписа до посёлка вывел бы меня на ту самую дорогу возле школы. И я поехал другим путём. Мне хотелось как можно дольше избегать любого контакта с жуткими вещами из моего прошлого. Но это стало невозможным, когда я въехал в, собственно, Гриттон-Вуд, посёлок, в котором я вырос, словно и не затронули прошедшие годы. Паутина тихих, практически безлюдных улочек узнавалась с первого взгляда а тёмная стена леса по-прежнему доминировала над окрестным пейзажем, нависая над полуразвалившимися двухэтажными домиками, каждый из которых стоял на собственном участке не слишком-то ухоженной земли. Почему-то подумалось, что тонкий песок, вьющийся под колёсами моей машины, это та самая пыль, что была здесь, ещё когда я был ребёнком. Слегка переложенная с места на место ветром и автомобильными шинами, но так никуда и не девшиеся. Дурное предчувствие, которое не оставляло меня весь день, только усиливалось. Дело было не только в том, как это место выглядело, но и как оно ощущалось. Воспоминания одно за другим выныривали на поверхность. Ряб прошлого все сильнее мутила гладь настоящего, и я тщетно пытался затолкать их обратно в глубину. Руль под руками был скользким от пота, и температура воздуха была здесь совершенно ни при чем. Меня по-прежнему трясло от той сцены в хосписе. Салли прибежала буквально через минуту после того, как я нажал на кнопку, но к тому времени моя мать опять провалилась в сон. Салли проверила показатели на аппаратуре, и вид у нее стал немного встревоженный. «Что случилось?» Она проснулась и заговорила. «И что сказала?» Ответил я не сразу, поскольку даже не знал, что сказать. Потом просто сообщил Салли, что мать узнала меня, но словно находилась при этом в каком-то совершенно другом месте и времени, вновь переживая какие-то тягостные для нее события. Но я не стал уточнять, что это было за место и время, или что она сказала под конец и как меня это прибило. Красные руки повсюду. Несмотря на жару, от этих слов меня натурально прошиб озноб. Я все еще пытался найти им рациональное объяснение. «Моя мать в спутанном сознании и умирает. Вполне разумно предположить, что она удалилась в свое собственное прошлое, и что-то в нем ее сильно взбудоражило и расстроило. И все же, как бы я себя не убеждал, это тошнотворное чувство внутри меня, предчувствие беды, становилось только сильнее. «Тебе нельзя здесь находиться, но ведь я уже был здесь». Наконец, я остановил машину перед нашим домом, в котором до недавних пор обитала мать. Как и почти все здания поселка, это было ветхое двухэтажное строение, отделенное от соседних живыми изгородями, в основном зарослями ежевики и довольно обширными пространствами ничем не засаженной земли. Деревянный фасад с темными пустыми окнами порядком облупился, водосточные трубы и желоба проржавели, и держались на честном слове. Сад окончательно зарос. Но на самом деле дом, похоже, почти не изменился за все эти годы, просто постарел. И теперь вид его вызвал у меня целую волну эмоций. Это был дом, в котором я вырос. Это был дом, в котором 25 лет назад явившиеся ко мне двое полицейских дожидались, когда моя мать вернется домой. Я уже оставил его позади, и все же, все это время он по-прежнему был здесь. Я выбрался из машины. Внутри дома в ноздри первым делом ударил запах. Это было словно открыть сундук, полный моих детских вещей, наклониться над ним и глубоко вдохнуть. Но почти сразу набросились и другие запахи. Посмотрев на стену сбоку от лестницы, я заметил на ней пятна черной и серой плесени, словно кто-то заляпал ее грязными пальцами. Пованивало пылью и сыростью, и едва уловимый аромат моющих средств Ничего не мог с этим поделать. Я почувствовал запах нашатыря. И чего-то еще. Тот самый приторно-тошнотворный запашок, который учуял тогда в хосписе. Этот последний запах сильнее всего ощущался в гостиной, где, как было ясно, моя мать проводила большую часть времени. Салли тут, судя по всему, слегка прибралась, но стопка мягких одеял на подлокотнике дивана, пусть и аккуратная, лишь позволило мне легче представить его в роли импровизированной кровати. К дивану был придвинут небольшой столик, раньше стоявший у стены. Сейчас на нем ничего не лежало, но я легко представил, что здесь недавно могло быть. Стакан с водой, мамины очки, наверное, еще книга, та самая, которую я тогда держал в руках. Люди кошмаров. Вернувшись в прихожую, я прошел вслед за запахом на шитыря до кладовки под лестницей. Пара мух с жужжанием билось о мутное зеленоватое стекло небольшого окошка, напольный коврик был снят, скатан и убран в мешок. Мне понадобилось несколько секунд, чтобы понять. Поскольку в последние недели матери было не под силу подняться наверх, это унылое пространство, должно быть, служило ей туалетом и ванной комнатой. В этот момент я представил себе мать, теперь совсем крошечную, с отказывающими телом и разумом, неловко бредущую куда-то сквозь мир, смыкающийся вокруг неё. И меня с головой захлестнуло чувство вины. «Тебе нельзя здесь находиться». Нет, несмотря ни на что, мне следовало быть здесь. Ступеньки скрипели у меня под ногами, и поднимался я осторожно, словно опасаясь потревожить кого-то. На полпути к верхней площадке обернулся и посмотрел вниз. Сквозь стекло входной двери падал треугольник солнечного света, открывая полоску явно недавно вымытых и натертых половиц, и вновь я не сразу осознал, что перед собой вижу. Должно быть то самое место, где лежала моя мать после того, как свалилась с лестницы. Наверху я стоял перед тем, что некогда было моей комнатой чуть ли не вечность, а потом под скрип петель стал нерешительно отворять дверь. Пространство внутри медленно открылось передо мной. Ничего тут не изменилось. Мои родители явно никак не использовали эту комнату все эти годы после моего отъезда, и от моих воспоминаний она отличалась разве лишь тем, что казалось гораздо меньше. Моя старая кровать была по-прежнему придвинута к стене, просто металлическая рама, накрытая голым матрасом, а деревянный письменный стол все так же стоял под окном напротив нее. Моя одежда была сложена стопками на полу возле батареи, а книги неустойчивыми башенками выстроились вдоль стены. С таким же успехом я мог уехать хоть вчера. Что-то во мне едва ли не наяву увидело призрак того мальчишки, что поздно ночью горбился за письменным столом, трудясь над очередным рассказом, которое он любил тогда сочинять. Пройдя через комнату, я раздернул занавески над столом, наполнив комнату светом. За окном подо мной лежала перепутанная масса заросшего сада на заднем дворе, уходящая к сетчатой ограде на дальнем конце и стене деревьев за ней. Может, поселок и назвали в честь Гриттонского леса, но, как и все местные, я знал этот лес как сумраки. Насколько я могу припомнить, все только так его и называли. Даже в самый солнечный день пространство между деревьями всегда казались полными тьмы и мрачных тайн. И пока я смотрел на сад, из этого леса выпорхнуло одно воспоминание — чёрное и незваное. О том, как Чарли в своё время водил нас туда. Каждые выходные в тот год мы встречались на старой детской площадке, а потом направлялись к дому Джеймса и проникали в сумраке через его задний двор с садом. Проходили пешком по несколько миль. Путь всегда прокладывал Чарли. Он уверял, что лес заколдован, что тут живет призрак. И хотя у меня всегда и вправду было ощущение, будто кто-то наблюдает за мной из-за деревьев, обычно я больше переживал, как бы не заблудиться. Этот лес всегда казался мне чем-то живым и опасным. Чем дальше ты в него углублялся, тем сильнее казалось, будто на самом деле неподвижно стоишь на месте что просто местность каким-то хитрым образом сама меняет обстановку вокруг тебя, вызывая иллюзию движения, как если бы в шахматах перемещались не фигуры, а клетки, на которых те расставлены. И все же Чарли всегда уверенно выводил нас обратно. Но тут еще припомнилось, как я ходил туда с ними в последний раз. Как в самой глубине леса, где на миле вокруг ни единой живой души, Чарли прицелился мне в лицо из натянутой спортивной рогатки. Я задёрнул занавески. И уже совсем собрался было выйти из комнаты, как вдруг заметил, что на полу рядом с письменным столом стоит старая картонная коробка. Некогда она была заклеена сверху несколькими слоями коричневого скотча, но теперь клейкая лента была взрезана, а верхние створки коробки слегка приоткрылись и торчали вверх. Я осторожно опустился на корточки, раздвинув их ещё шире. Как оказалось, кто-то убрал туда мои старые бумаги. Первым делом я обнаружил пожелтевший журнал «Литературная жизнь». Как и в случае с книгой в хосписе, едва прикоснувшись к нему, я сразу ощутил покалывание в кончиках пальцев и быстро отложил его в сторону. Сразу под ним лежала тонкая книжка в твёрдом переплёте. Я знал, что это за книга, и прямо сейчас не хотел даже смотреть на неё не говоря уже о том, чтобы трогать. Ещё ниже обнаружились несколько моих толстых тетрадей, тех самых, что я использовал ещё подросткам, чтобы записывать свои первые литературные опыты, и кое для чего ещё. Вытащив самый верхний, я раскрыл его и прочитал начало первой записи. Я нахожусь на каком-то тёмном рынке... И тут на меня разом обрушился целый шквал воспоминаний, словно стая птиц, сорвавшихся с дерева. Джеймс, сидящий на перекладине лазалки в тот день, последовавший позже стук в дверь. Мысль, которая так часто возникала тогда у меня в голове — «Надо что-то решать с Чарли». Я отложил тетрадь, слегка поежившись, несмотря на жару на дворе. Когда на этой неделе мне позвонила Салли, рассказав о случившемся с матерью и поинтересовавшись, есть ли у меня возможность приехать, ответил я не сразу, так как одна только мысль о возвращении в Гриттон наполняла меня липким ужасом. Но я изо всех сил постарался убедить себя, что прошлого больше нет, что больше нет нужды думать о том, что некогда случилось здесь, что после всех этих лет я в полной безопасности. Но я ошибался поскольку теперь на меня навалилось еще больше воспоминаний, темных и злых, и я осознал, что как бы ни хотелось мне покончить с прошлым, но то, что прошлое сделало со мной, по-прежнему имеет надо мной власть. И, прислушиваясь к зловещему пульсированию тишины в доме у себя за спиной, все яснее понимал, что смутное предчувствие беды, преследовавшее меня весь день, уже граничат с откровенным страхом, особенно когда живо припомнилось схожее ощущение 25-летней давности. Ощущение, что вот-вот произойдет что-то ужасное.